отправлялась на ночлег и покрывала черную тучью весь потолок. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к сырям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все бремя правления лежало на пульхере Иванне.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 Болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять и отправлялся на кухню спать. Вся эта дрянь наваривалась, насоливалась, насушивалась, такое множество, что, вероятно, они потопили бы, наконец, весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверхрасчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас,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 Они завели обыкновение входить в господские леса, как свои собственные. Наделывали из них множество саней и продавали их на ближние ярмарки. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала абревизировать свои леса. Для этого были запережены дрожки с огромными кожаными фартухами,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 «Пропали, пани, пропали!» Ульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дулей. Эти достойные правители, приказчик и Войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары. «А что, с бар будет довольной и половины!» Наконец, эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которую обраковали на ярмарке. Насколько не обкрадывали приказчик и Бойт, как не ужасно жрали все во дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственную морду и толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов,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 Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старички, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили Напившись кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в силе и, стряхнувши платком, говорил «Кыш, кыш, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, Расспрашивал о работах с величайшую подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать о том, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстреленная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более... как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и говорил, приблизившись к пульхерии Ивановне. — А что, пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь? — Чего, чего ж бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?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 — говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку. — Попробуем, как оно будет. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Польхерия Иванна приносила разрезанный арбуз и говорила. — Вот, попробуйте, Афанасий Иванович. «Какой хороший арбуз!» «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочно ломоть. «Бывает, что и красный, да нехороший». Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной.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 и прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за Пульхерией ванной или сам отправлялся к ней и говорил, «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Чего ж бы такого?» — говорила Пульхерия Ивановна. «Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами?» которых приказала я нарочно для вас оставить. — И то добре, — отвечал Афанасий Иванович. — Или, может быть, вы съели бы кисилику? — И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал.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 «Так, как будто немного живот болит», — говорил Афанась Иванович. «Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанась Иванович?» «Не знаю, будет ли оно хорошо, Польхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть? Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами?»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 Пусть Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели, но тогда бы в кладовую, пока месье выстроил себе новый дом. А если бы кладовая сгорела? Бог знает, что вы говорите. Я и слушать вас не хочу. Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.